Неделя смерти тери Пратчета. Автор бестселлеров, страдающий болезнью Альцгеймера, вспоминает о днях после выхода противоречивого фильма о праве на смерть. The Independent. 18 июня 2011 года. Понедельник. Сегодня день Д. На календаре в кабинете он отмечен как день документального фильма. Утром мы проводим, закопавшись в обычную работу, а потом наступает время смотреть фильм вместе с его режиссером Чарли Расселом, его семьей и друзьями. До начала фильма остается немного времени. Можно выпить и перекусить. В комнате стоит абсолютная тишина. Только кто-то приглушенно всхлипывает, глядя на историю Питера и Эндрю. Потом возникает дискуссия. Я этому рад, потому что обсудить есть что. Короткий перерыв и вечер новостей на би Специальный выпуск с Джереми Паксманом, Дэвидом Аароновичем, Лис Кар, королевским адвокатом Диной Роуз, Дебби Перди, преподобным Майклом Ленгришем и епископом Эксетерским. В отличие от многих других епископов, он открыт к диалогу. И к моей радости Эрикой Прайзик, которая мне так понравилась в Швейцарии. Я с удивлением услышал от Эрике, что священник римской католической церкви приехал в Дигнитос и говорил с ней, согласился, что его время еще не пришло, сказал, что она делает доброе дело, вернулся позднее и все же подвергся эвтаназии. Я восхищаюсь доктором Прайзик. Она христианка, но понимает людей, просящих об эвтаназии. Она, как и я... столкнулась с неприятными последствиями обычных самоубийств. «Вторник. Мы сняли этот фильм не для того, чтобы кого-то поддержать, напугать или оправдать. Мы хотели, чтобы его увидели. Я надеялся, что он приведет к дискуссиям». И так и случилось. Под чутким руководством Джереми Паксмана разные взгляды высказывались и обсуждались весьма цивилизованно. С облегчением вздохнув, мы с Робом бросились в город, чтобы немного отдохнуть. Мне удалось поспать всего час, прежде чем я оказался на диване в студии программы «Британский завтрак». Сидя рядом со мной в такси, Роб пытался отслеживать твиты и утверждал, что новый появляется каждую секунду, и 99,9% из них одобрительные. Кто-то возразил против российской морской фуражки Роба, которую он сам считает очень элегантной, но на вкус и цвет товарищей нет. Другие мнения в интернете тоже положительные. Возражают в основном против устройства клиники Дигнитос, а не против необходимости эвтаназии в Великобритании. Я хочу подчеркнуть, что вовсе не собираюсь рекламировать Дигнитос, Но, к сожалению, если британец хочет подвергнуться эвтаназии, Дигнитес — его единственный вариант. После съемки фильма уже пять наших соотечественников уехали туда. После этого мы участвуем в еще паре интервью, а потом снова встречаемся с режиссером и узнаем, что зафиксировано 1219 жалоб на BBC и 301 звонок с поддержкой. Это одна из десяти наиболее обсуждаемых передач года. Нам сообщают, что в жалобах видны признаки лоббирования. Я в этом совершенно уверен. Добрые люди из «Заботы вместо убийства» наверняка умеют пользоваться телефоном. Потом мы возвращаемся домой, чтобы немного поспать, и обнаруживаем, что Майкл Назир Али, бывший епископ Рочестерский, хочется сообщить мне, что жизнь не похожа на научную фантастику. Вообще-то похожа, сэр. Я живу в научно-фантастическом мире, как и он. стенты в моем сердце — научная фантастика, как и таблеточки, которые помогают мне бороться с Альцгеймером. Многие из вещей, которые мы принимаем как должное, когда-то считались научной фантастикой. Многие другие никогда не встречались в фантастике, потому что даже писатели не могли их вообразить. Епископу следует уважать научную фантастику. Он в ней живет. И он снова радостно задает вечный вопрос. Если разрешить эвтаназию в Великобритании, как вы планируете оградить уязвимых? Этот аргумент обязательно выдают все противники эвтаназии, и они считают его убийственным. Как сказано в фильме, В четырех странах Европы разрешена та или иная форма эвтаназии. Недавно в Швейцарии провели референдум за сохранение этой практики. Они даже проголосовали за то, чтобы разрешить так называемый смертельный туризм несчастным, например, британцам, которые вынуждены ездить в Дигнитас. Это мало похоже на мир, где невинных людей убивают против их воли, по-моему. Среда. Мы начали разбираться в нескончаемом количестве писем, которые пришли, пока мы спали, и обнаружили, что многих зрителей тронуло и впечатлило свидетельство Верле Клаус де муж которой, Хьюго, был умершвлен сочувствующими и заботливыми врачами. Он страдал той же болезнью, что и я. Конечно, я принял. Это близко к сердцу. Некоторые люди никогда не примут концепцию эвтаназии, но все же, сидя перед экраном и смотря на бесконечные письма, я думаю, что эта страна, пусть и не ее правительство, способна на конструктивные мысли. В газетах, разумеется, печатают всякие язвительные замечания. Есть весьма разумные колонки. Но я вынужден заметить, что напечатанные в «Таймс» Бесцеремонные насмешки Алекса Харди над Кристиной сметли женщиной, храбра представшей перед лицом смерти своего мужа, отвратительны. Я такого не ожидал даже от Daily Mail. Четверг. Прямо сейчас мы сидим в капелле, засыпанной книгами, которые нужно подписать и немедленно отправить в Новый Орлеан. А письма продолжают поступать. Кроме того, нам пишут из разных стран с предложением обсудить фильм. Что-то я в этом не уверен. Я бы хотел, чтобы в Великобритании появилась контролируемая эвтаназия. Именно поэтому я помог финансировать комиссию сильных мира сего, которые непредвзято относятся к вопросу и знают, как работает эта страна и чего она хочет. Я хотел посмотреть, можно ли придумать какие-то разумные варианты которые будут приняты населением, чтобы больные люди, которые не хотят быть узниками своей болезни, смогли бы через какое-то время, по крайней мере, достойно умереть в своей стране. Но раз британское правительство не реагирует, обычные граждане должны стараться изменить ситуацию, пока мы собираемся написать книгу, не о смерти. Пятница. Вчерашняя передача «Время вопросов» на BBC снималась в Шотландии. Разумеется, был затронут и вопрос эвтаназии. Не так давно там же снималась другая передача, где подняли этот вопрос. Тогда с идеей расправились очень быстро. На этот раз участники, хотя они вовсе не были единодушны, говорили очень вежливо и продуманно с благодарной аудиторией, которая, кажется, готова была, по крайней мере, рассуждать на эту тему. Мир меняется, но медленно.